Глава 13. Здесь очень уютно. Или Леотрешонно держала перед лицом чашку с уже остывшим чаем. Кофе она не пила, от сладкого отказалась. Всё больше молчала и иногда будто бы выпадала из реальности. Как сейчас, когда я спросила, почему она решила развестись. Здесь в лобби отеля несомненно было очень красиво, но это не ответ на мой вопрос. Я набрала воздух в лёгкие, мысленно сосчитала до 10 и стала выдыхать. Медленно, как сдувшийся шарик. Лилия, кажется, я согласилась на что-то очень плохое и должна понимать ваши планы. Мы вместе. Это было важно. На карте стояла не только моя профессиональная деятельность, но и работа в принципе. То, что я кинулась на амбразуру, вовсе не значит, что у меня случился приступ амнезии. Или что кто-то потерял связь с реальностью. У меня был ребенок, который не должен пострадать от моего возможного безрассудства. Вы готовы сражаться против своего мужа? Или лучше выторговать оптимальные условия с учетом его требований? Лиля сделала глоток. Потом еще один. И снова. Со стороны казалось, что женщина испытывает сильную жажду, но я знала. Она просто гоняет в воздух. тянет время, чтобы продумать ответ. Лилия, с нажимом повторила я. У нас есть шансы пободаться, а дальше. Она выпрямилась и отставила в сторону полную до краёв чашку. Как я и думала, моя клиентка даже не притронулась к напитку. Дальше апелляция, потом снова суд, который мы опять выиграем. Я старалась говорить, как когда-то учил меня Макс: коротко, уверенно по делу. можно подключить прессу, связи конкурентов вашего мужа, раскачать медийку. Варианты есть. Это всё здорово, Софья Николаевна. И мне нравится ваш энтузиазм. Вот только дальше что? Как что, опешила я. Вашему супругу придётся соблюдать постановление. Моя клиентка горестно вздохнула. Вы очень плохо знаете эти гранные Имя почти бывшего мужа, она произнесла так, словно это был не человек, а дьявол во плоти. Хотите, я расскажу сказку? Представьте шатёр цирка, опасный номер с неприрученным хищником. Девочка заходит в клетку с тигром и жонглирует маленькими пушистыми зайчиками. Ими нельзя жонглировать. В сказках можно. И вот тигр смотрит, облизывается. Зайчата с большой скоростью проносятся мимо его разъявлены пасти. Публика обяснюется, пресса верещит в восторге, фотокамеры щёлкают со скоростью звука, а тигар не получает ничего. Номер заканчивается, все аплодируют. Девочка кланяется и выходит из клетки на свободу. Я нахмурилась. Тигар это Исмаилов, Лиля кивнула. Жангырующая девочка, допустим, я. Снова лёгкое движение головы. А где тогда вы, Лиля? На губах женщины играла странная улыбка. Она снова потянулась к чашке с чаем, но отдернула себя. «Я зайчик, которым вы играли перед кишником. Выпала у вас из кармана и осталась с тигром в клетке. Как думаете, что сделает зверь, когда он, уставший, голодный и злой, найдет меня?» Картина, которую рисовала Лилия, выглядела до того пугающе, что я поежилась от нехорошего предчувствия. Заметив это, женщина добавила «Я». Вот именно, Софья Николаевна. Вы думаете о том, как выиграть дело, а я о том, как выжить. Женщина сказала это так тихо, что я засомневалась, услышала ли я это на самом деле. Знаете, он раньше не был таким. Мы очень давно вместе, и никогда он таким не был. Я помню момент, когда у него стало всё получаться. Это были переговоры с инвесторами, большие люди, которые дали нам толчок вперёд. Он пришёл поздно, взбужденный, с каким-то странным блеском в глазах и сказал: "Звезда моя, если я стану таким, как они, ударь меня, пожалуйста. Просто подойди и ударь по макушке, чтобы пришёл в себя. Не хочу терять свою душу". Мы тогда долго смеялись над этим. Я и не знала, что совсем скоро и мой муж обменяет душу на деньги и влияние. Он не стал таким, как они. Он гораздо хуже. и вы его ударили. Я постаралась за шуткой скрыть напряжение между нами. Лилия внимательно посмотрела на меня и ответила: "Я нет". И между этими двумя короткими словами была пауза, за которой пряталось всё: боль, страх, обида и надежда на свободу. Софья Николаевна, пожалуйста, улыбнитесь и расскажите мне что-нибудь незначительное. Где будете отмечать Новый год? «Ваш муж и здесь?» – спросила я одними губами. «О, лыжи, это отлично!» – громко ответила Лилия. «А я не умею кататься. Сколько тренеров не перепробовали. Так ни разу ничего и не вышло. Может, в этом году получится». Но я остановила ее, подняв руку. «Не нервничайте. Он ничего вам не сделает». Я смотрела на то, как массивная фигура красивого мужчины с восточными чертами лица надвигался на нас. Он шёл уверенно и вальяжно, как и любой, кто чувствует себя хозяином жизни. Я просто надеюсь, что вы не забыли оставить для зайчонка лазейку, Соня, прошептала она, и спрятала руки под столом, плотно сжав ладони в замок. Исмаилов поравнялся с нашим столиком. Дама, какой приятный сюрприз. Софья Николаевна, моё почтение. Никогда ещё не встречал женщину столь страстно защищающую чьи-то права. Обычно на такое способны только мужчины. Он сделал паузу и хитро улыбнулся. Не дооценить соперника самая глупая ошибка, но поверьте, я умею делать выводы из своих ошибок. Надеюсь, что умеете и вы. Несомненно. Я улыбнулась, но только губами. За спиной теграно послышались шаги. Он закрывал своим широким телом почти всё пространство за собой, но лишь до определённого времени. Я собирался сыграть на эффекте неожиданности, но раз уж все в сборе, то рад представить вам юриста, который сменил не совсем удачно выступившую Любовь. Как раз в этот момент я увидела его. Тёмные волосы, синие глаза, чёрный костюм и дорогой дипломат. Шрам на левой скуле. Это был Макс Титов. «Раз уж мы встретились в этом чудесном месте, то, может быть, мы присоединимся и угостим вас обедом?» Исмаилов не ждал ответа на свой вопрос, а уже отодвигал стул прямо напротив Лилии. «Нет, нет», — ответили мы с Титовым в Нисон. Увидеть его одно, услышать совсем иное, настоящее. Оставалось только ущипнуть себя для пущего драматизма и, зажмурившись, загадать желание. «Вот только какое!» чтобы всё это было правдой или чтобы всё развеялось как мираж. Макс выглядел невероятно, просто потрясающе. Прошло 6 лет, и вот уж точно, когда года пошли человеку только на пользу. Он всё же выдвинул стул напротив и сел. В ту же секунду официант подошёл к нам с двумя меню и вручил их мужчинам. Итак, дамы, давайте сменим ваш кофе на что-то более существенное. «Начнем, пожалуй, с салатов. Лилия будет цезать с креветками. А что заказать вам, Софья Николаевна?» «Не суас. Не суас». Мы снова ответили, как по команде. Тигран с интересом перевел взгляд с меня на Титова и обратно. Но все это я наблюдала, словно со стороны. Я не видела картины в целом. Весь мой мир сузился до крохотного клочка площадью в несколько сантиметров. Шрама Макса. шрамов. Один на скуле, небольшой на вид, но, кажется, достаточно глубокий, зарубцевавшийся и уже как будто ставший частью человека, который его носил. Я почувствовала, как кончики пальцев сводит судорогой, и с ужасом поняла, что мне хотелось протянуть руку и провести по лицу Макса с вопросом, что же случилось. Но больше, чем прикоснуться к лецу, мне хотелось ощутить ладонью колючий ёжик его волос. Сетов сменил причёску. Не знаю, повлияли ли на него так новомодные веянья или Люба уговорила, но он состриг всю длину, оставив от неё лишь несколько миллиметров чёрных жёстких волос. В купе с тонкой змейкой ещё одного шрама от уха до макушки, всё это смотрелось очень буртально. Рад тебя видеть, Соня. Наконец-то он сказал хоть что-то. Как? Вы тоже знакомы? Исмаилов взмахнул руками и хлопнул Титова по плечу. Надеюсь, что это не помешает тебе отстаивать мои права в суде, Максим. Иначе мне снова придётся сменить юриста. Я повела плечом в надежде, что это поможет мне прийти в себя, но не помогло. И вот страшная ирония. Я больше 6 лет старалась наладить свою жизнь, построить карьеру заново. Воспитывала ребёнка и делала всё, чтобы моё прошлое никогда меня не нагнало. А ему хватило всего пары минут и двух уверенных шагов в направлении столика. «Мы с Софьей Николаевной работали вместе», — пробасил Титов. «И даже когда-то были женаты». «Женаты?» — наконец-то голос подала и Лилия. О её присутствии за столом все забыли. Я кивнула и поймала на себе её осуждающий взгляд. Не очень приятно, но это совсем не то, о чём я сейчас могла бы переживать. Ведь он был здесь. Макс был здесь. Даже Ната, продолжил Титов, пройдя глазами по мне от макушки до кончиков пальцев, которые сминали салфетку где-то под столом. Но вы можете не переживать. И я, и Софья Николаевна профессионалы. Наша прошлая никак не помешает работе. Так как я не чувствовала свой голос, пришлось ответить молча, кивком головы. Оживленную беседу за столом в следующие двадцать минут поддерживали мужчины. Это было больше похоже на фарс или попытку запугать соперника. В конце концов Лилия не выдержала и отошла в дамскую комнату. А еще через минуту Тигран встал из-за стола, чтобы ответить кому-то на звонок. И вот мы остались наедине. Не совсем одни. Ведь за соседними столиками сидели люди, но складывалось ощущение, что вокруг никого не было. Всё сжалось в пределах расстояния между нами, как в том купе, в той другой жизни. Я обещала вернуться, если прощу. Он обещал ждать. Мы оба солгали и, кажется, ни о чём не жалели. Ты прекрасно выглядишь. Тео улыбнулся впервые по-настоящему искренне, с тех пор, как сел напротив. «Что с тобой случилось?» «Это спросила не я. Вернее, не я нынешняя. Это Соня из прошлого. Друг, соратник и жена. Умирала от страха за своего мужчину. Он не просто неудачно упал. Его не ударили кирпичом по затылку. Нет. Произошло что-то по-настоящему ужасное. Заметила, да? Титов, у тебя два огромных шрама. Так ты теперь женщин привлекаешь». Я нервно рассмеялась, надеясь, что это хоть как-то снизит напряжение. Дышать стало легче. Не полностью и, наверное, не надолго. Мне не нужно привлекать женщин, Соня. А об этом он легко шлепнул себя по щеке, на которой находился уродливый шрам. Мы поговорим после дела. И, кстати, об этом. Уверена, что тебе стоит работать над разводом с Исмаиловых. Всё это очень дурно пахнет, и я бы рекомендовал тебе отказаться прямо сейчас. Хочешь слить достойного соперника Титов? Что-то такое я от тебя и ожидал, Соня. Макс усмехнулся. Он окончательно расслабился, откинулся на спинку стула, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и глубоко вздохнул. В этот момент я поняла, что всё не случайно. Эта встреча, это дело, этот разговор Мой бывший знал, что увидит меня. Пускай не сегодня в ресторане, пускай только в суде. Титова можно считать кем угодно: подонком, предателем, дураком и даже подкаблучником, но только не халатно относящимся к своей работе профессионалом. Между прочим, вся наша братия гудит, что одна Титова порвала на ленточку другую Титову. Я не слежу за сплетнями, и если ты увидел в этом месть, то зря. Просто работа. «Что ты? Я прекрасно запомнил свое место в твоей иерархии, Софья Николаевна. Я не кто, чтобы вы мне пытались что-то доказать». Почему-то я не могла оставить за ним последнее слово. Язык так и жгло сказать на прощание гадость. «Ты плохо занимался с любой теорией. Надо было чаще штудировать основы». Ответила я, нанизывая на вилку кусок тунца. «И еще, Макс. Что? Я уже давно не твоя жена». И я уже давно не Титова. Забыл